324. -е. Матерь огни йоги Материя по составу своему семирична, то есть имеет семь ступеней утончения или разреженности. Семеричный человек, семеричные все живые проявленные формы жизни. Цветок имеет плотную форму, которая облекает его тонкую оболочку. и Излучение этой оболочки можно фотографировать. Есть цветок сжечь, тонкая форма его остается. Деление идет еще дальше и заканчивается огненным зерном. Все плотные формы, существующие на земле, имеют свои астральные двойники. Но основа материи огненна, Поэтому при углублении в строении видимых форм мы неизбежно приходим к основе, к огню. Миры астральные и тонкие не так уж трудно представить себе, но мир огненный трудно, надо, чтобы сознание соответствовало.